Я, честно, не предполагала такого результата. Думала, что, скорее всего, два раза снаряд в одну воронку не падает. Оказалось по-другому. Я старалась делать совершенно новый визуальный ряд, совершенно новую коллекцию по стилистике. Хотелось удивить. И совершенно была другая уже концепция. Получился такой микс. Есть и работа с формой кроя. Здесь есть актуальные требования относительно форм пальто 21 года. И также акцент на активной ткани поставлен был. В пятницу открывается Кафедральная выставка. Я напомню, что работаю на кафедре дизайна костюма и текстиля именно Талии Григорьевны Мизоновой в Гпу. И как раз будет выставка, посвященная городу. И там будут часть моделей представлены, кстати.